Предисловие. Система работы с выгоранием. Дорогой слушатель, я решил написать эту книгу, потому что в последнее время ко мне приходит очень много клиентов, определяющих свою проблему как выгорание. Это слово произносят и топ-менеджеры, и офисные работники, и врачи, и владельцы маленьких бизнесов, и творческие люди. Одинаковых ситуаций нет, но выгоревшие испытывают очень схожие чувства не приносит удовольствия, скучно, надоело, заставляю себя, смертельно устала, отвращение, больше не могу. И эти переживания не ограничиваются работой. Выгорание сказывается и на личной жизни человека, его интересе к дружбе, сексу, построению отношений с партнером, родительству. У выгорания на работе и дома много общих причин, лежащих в сфере эмоций. Поэтому, хотя здесь вы встретите главным образом примеры из трудовой жизни, Слушая эту аудиокнигу, вы лучше поймете то, как человек выгорает в семье и отношениях. Несмотря на то, что внешние факторы, обусловливающие выгорание, в наше время бывают очень мощными, большинству клиентов удается вывести из этого состояния. Более того, можно сделать так, чтобы выгорание больше не повторялось. Чтобы добиться этого, нужно работать не только с внешними, но и, главным образом, с внутренними факторами выгорания с теми, которые лежат в области наших чувств, мыслей, привычек, поведения. Моя аудиокнига — еще один способ помочь людям, столкнувшимся с выгоранием. Аккумулированный опыт моей работы с ним. Она будет полезной тем, кто захочет самостоятельно разобраться в причинах своего выгорания и попробовать из него выйти. Это практическая аудиокнига. Это означает, что в ней нет обобщенных рецептов на все случаи жизни. В такие рецепты я не верю. Здесь вы найдете только конкретные, индивидуализированные рекомендации, возможные модели поведения и упражнения. Я расскажу вам, что можно сделать, чтобы определить, насколько сильно вы выгорели и в чем причины, выйти из состояния не слишком глубокого выгорания, предотвратить выгорание на дальних поступах или когда оно уже начинается, изменить то, что вы в силах изменить, чтобы не выгорать, замедлить выгорание даже в очень сложных, экстремальных внешних условиях, оставаться устойчивым к выгоранию, когда вокруг хаос, помочь не выгореть своей команде, будучи ее лидером или рядовым участником. Если, пройдя опросы и прослужив информацию о красных флажках выгорания, вы поймете, что выгорели очень сильно, предлагаю сочетать выполнение рекомендаций, которые я даю в этой аудиокниге, с личным обращением к специалистам, психотерапевту или психиатру. Как я понимаю выгорание? Существует много руководств по профилактике выгорания у специалистов, помогающих профессий. В этой сфере признаки, степени выгорания, внешние и внутренние факторы риска и меры по его предотвращению четко определены. Даются рекомендации о том, как выстраивать не только деятельность, но и отношения с самим собой, с клиентами, пациентами, между коллегами. Однако распространить этот опыт за пределы помогающей отрасли трудно, потому что в ней много своей специфики. Когда же начинают говорить о выгорании работающего человека вообще, например, о выгорании менеджеров, то его почти всегда связывают только с внешними факторами, в частности, с переработками и слишком сильным напряжением. Для выхода из выгорания также не предлагается ничего другого, кроме work-life balance — баланса работы и жизни, регулярных отпусков и прочих внешних мер. Однако внутренние факторы выгорания, связанные не с обстоятельствами, а с личностью человека, играют большую роль и здесь. Люди выгорают не только от перенапряжения. И выгорание не равно переутомлению. Выгорание проявляется по-разному. Не только как полная измотанность, но и как скука, внезапное отвращение к работе, потери интереса, рост прокрастинации. Огромную определяющую роль в выгорании играют чувства и отношения с другими людьми. В одних и тех же условиях одни выгорают, другие нет. Я считаю, что выгорание — феномен, возникающий на стыке внешней и внутренней жизни человека. Поэтому всякое выгорание так же индивидуально, как и ваша личная эффективность. Обстоятельства важны, но не менее важна и ваша внутренняя жизнь, которая обусловливает реакции на эти обстоятельства. Поэтому, работая с выгоранием, я рассматриваю и внешние факторы, и внутренние — чувства, мысли, привычки. И в этой аудиокниге я буду говорить об обеих сторонах выгорания — в жизни человека. Система работы с выгоранием. Мы с вами будем двигаться поэтапно. Аудиокнига состоит из двух частей. В первой части будем работать с вашим выгоранием, Поймем, чем оно вызвано, как его уменьшить и предотвратить повторение ситуации. Каждая глава первой части посвящена конкретному шагу работы с выгоранием. Шаг первый. Понимание особенностей индивидуального выгорания и того, как из него выбираться. Существует общее определение выгорания, но они мало что дают конкретному выгоревшему человеку. Поэтому мы с вами будем ваше выгорание индивидуализировать. В первой главе мы разберемся, выгорели вы или нет, и если да, то насколько сильно. В случае, если выгорание есть, я предложу вам расшифровать его, переходя от слова к чувствам, которые под ним имеются в виду. Мы разберем внешние и внутренние факторы выгорания, а затем нарисуем цепочки чувств, свойственных выгоранию людей с разными характерами и в разных условиях. В конце первой главы вы будете лучше понимать, что такое ваше индивидуальное, личное выгорание и какие состояния вам нужны, чтобы из него выйти. Шаг второй. Выгорание как внутренний конфликт. Во второй главе мы поговорим о самых важных внутренних факторах выгорания. Наше «я» не является чем-то единым. У нас есть разные субличности, которые проявляют себя в разных внешних ролях. Чистая причина выгорания — невозможность проявлять какие-то из своих субличностей или внутренний конфликт между субличностями. Для некоторых важных субличностей не находятся ролей, и человек не может проявить свои сильные стороны. Другие субличности выступают в несвойственных им ролях. В результате мы поворачиваемся к миру, работе, партнеру, своей слабой стороной. Во второй главе мы узнаем, какие субличности у нас есть, насколько хорошо они себя чувствуют, как найти им подходящие роли во внешнем мире. Шаг 3 Чувства и выгорание. В третьей главе мы продолжим говорить о внутренних факторах выгорания и разберемся в том, как на него влияют чувства. Зажатые, подавленные чувства, особенно такие, как злость, обида, тревога, могут копиться годами и становятся мощным пожароопасным складом, который в неблагоприятных условиях может заставить человека быстро выгорать. Как быть с чувствами? как не складировать их, вовремя переживать и выражать. Я предлагаю конкретную практическую работу с чувствами, которая поможет уменьшить выгорание даже в условиях хронического стресса. Шаг четвертый. Токсичная работа. Перейдем от внутренних факторов к внешним и к нашим реакциям на них. В четвертой главе мы проанализируем выгорание, которое происходит в результате реакции на токсичные условия труда. Обесценивание, спешки. Аврала и переработки, буллинг, интриги, плохая оплата труда, самодурство начальства, текучка кадров, физические неудобства и так далее. Оценим, насколько сильно они влияют на вас, и выясним, что с этим делать. Коснемся очевидных, но не всем подходящих рецептов. Уходи, борись или смирись. И изучим техники работы с корпоративными токсинами и противоядия от них. В конце главы я перечислю красные флажки, присутствие которых однозначно говорит о том, что ваша ситуация слишком серьезна и требует ухода из токсичного окружения любой ценой и или обращения к специалисту. Шаг пятый. Выгорание и люди рядом с нами. Сотрудничество в семье и на работе. Ощущение принятия, понимания делегирование части обязанностей — важнейшие элементы стратегии антивыгорания. Их можно увеличить, если осознать, каковы механизмы взаимодействия между нами и нашим окружением. В пятой главе мы поговорим о том, как внутренние противоречия каждого из нас могут мешать нам и способствовать выгоранию, и как те же самые противоречия позволяют нам общаться и дополнять друг друга. Я предлагаю концепцию силы противоречий, которая помогает понять, какой именно помощи и поддержки мы хотим от близких или коллег, и как можем, в свою очередь, помочь им, и поддержать их. Шаг шестой. Хаос и выгорание. Работать в условиях нестабильности в разы труднее, чем на ровной дороге. Мы можем ощущать неуверенность, тревогу, даже бессилие и отчаяние. Многим приходится трудиться более интенсивно, а результаты многолетних усилий оказываются под вопросом. Закрываются проекты, сокращаются штаты, появляются новые окна возможностей, но нередко сопряженные с новыми рисками. В шестой главе Мы рассмотрим, как стремление поддержать линейный порядок может усилить выгорание в хаосе, и перечислим те средства, которые действительно помогают выдерживать и снижать напряжение, а значит, предотвращать выгорание. Благодаря этим средствам удается соблюдать баланс между возбуждением, активными действиями и успокоением, выбирать правильные решения, ладить с внутренним хаосом, который резонирует с хаосом внешним. Шаг седьмой. Транс и выгорание. В последней главе первой части аудиокниги мы рассмотрим состояние повседневного транса. Так я называю особые виды организации внимания и восприятия, знакомые каждому из нас. Следуя традиции недирективного гипноза, под повседневным трансом я понимаю все состояния, при которых уменьшается степень участия сознания в обработке информации. А таких состояний гораздо больше, чем нам кажется, и возникают они чаще, чем мы думаем. Мы поговорим о таких видах повседневного транса как наблюдение отвлечение состояние прострации о том как нас вводят в транс другие люди или сообщества о том как понять находитесь ли вы в трансе как избавиться от нежелательных состояний транса и как помогать себе входить в состояние полезного транса чтобы коротко отдохнуть и перезагрузить внимание повседневный транс разных видов может как способствовать выгоранию так и помогать его замедлять или выходить из него. Вторая часть аудиокниги посвящена выгоранию команды, коллективному выгоранию. Она пригодится тем, кто работает не в одиночку, всем лидерам или рядовым участникам команд и коллективов. Даже если мы не являемся руководителями, часто у нас есть возможности для того, чтобы помочь не выгореть окружающим нас людям, а заодно улучшить атмосферу в коллективе и снизить свой собственный риск выгорания. В этой части аудиокниги дается ряд антивыгорательных принципов, следуя которым можно значительно замедлить выгорание команды даже в трудных условиях. Как работать с аудиокнигой? Эту аудиокнигу лучше слушать по порядку, от начала к концу. В отдельных главах вы найдете техники и методы повседневной работы с выгоранием и факторами, которые к нему приводят. Эти техники несложны, а главное, их можно индивидуализировать, работая с ними так, как вам удобно. Слушая аудиокнигу вы постепенно сформулируете для себя собственную модель выгорания и сможете, двигаясь вперед с любой скоростью, брать в моей системе работы с выгоранием именно то, что будет эффективным конкретно для вас. Итак, начнем.